Глава пятая. Человеку кажется, что он вспоминает, между тем, как он забывает. Что за странные перемены совершаются порою в человеческой душе? Гуинплен в одно и то же время был вознесен на вершину и низвергнут в пропасть. У него кружилась голова, кружилась вдвойне, кружилась от взлета и от падения.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 что ее можно было принять за тьму. Он стоял на горе, с которой видны все земные царства. Гора эта тем страшнее, что в действительности ее не существует. Те, кто находятся на этой вершине, погружены в сон. Тут искушает бездна, и она так сильна, что ад надеется совратить здесь рай, и дьявол возносит суда Бога. Обольстить вечность!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 Я был рожден для света, а меня низвергли во тьму. Изгнавшие отца продали ребенка. Когда скончался мой отец, они вынули из-под его головы камень изгнания, служивший ему изголовьем, они повесили этот камень мне на шею и бросили меня в помойную яму. Эти разбойники, мучившие меня в детстве, как живые стоят передо мной».